22 ноября. Ночью, видимо, были звезды, но с раннего утра полил дождь и льет упорно, без перерыва. Прохожие на улицах идут быстро, спеша поскорее добраться до дому. Одна только собака, потеряв дорогу, бегает туда и сюда по площади, напрасно стараясь найти какое-нибудь убежище. В скверную погоду Голландия весьма печальная страна.